Часть вторая. Глава восьмая. В 1936 году мои интересы начали меняться. Роберт был по-настоящему влюблен в Джин. Он любил ее больше всех. Он был ей предан. Роберт Сербер. Весной 1936 года, когда Роберт встретил Джин Тетлок, ей было всего 22 года. Их познакомили на вечеринке у Мэри Эллен Уошберн, хозяйки дома на Шастер Роуд. Джин заканчивала первый курс факультета медицины Стэнфордского университета, который в то время находился в Сан-Франциско. В ту осень, вспоминал Роберт, я начал ухаживать за ней, и мы сблизились. Джин была стройной женщиной с густыми черными вьющимися волосами, голубыми глазами, пушистыми черными ресницами и от природы алыми губами. Некоторые считали, что она выглядит как древняя ирландская принцесса. При росте метра семьдесят три ее вес никогда не превышал пятидесяти восьми килограммов. В ее внешности имелся лишь один крошечный изъян – слегка опущенные века в результате несчастного случая в детском возрасте. Но даже этот едва заметный дефект лишь подчеркивал ее шарм. Красота, и робкая, меланхоличная с девушки пленили Роберта. Джин ни с кем не делилась своим отчаянием, написала впоследствии ее подруга Эдит Дженкинс. Роберт знал, что Джин дочь выдающегося специалиста по чосеру профессора Беркли Джона Тетлока, одного из немногих преподавателей вне факультета физики, с кем у Оппингеймера существовало более чем шапочное знакомство. Во время обедов в клубе профессуры Тетлок нередко поражался знанию английской литературы. которое демонстрировал молодой преподаватель физики. В свою очередь, повстречав Джин, Оппенгеймер быстро понял, что она впитала бережное отношение отца к литературе. Джин отдавала предпочтение мрачным, угрюмым стихам Джерарда Мэнли Хопкинса. Она также любила поэмы Джона Донна. Эта страсть передалась Роберту, которого через несколько лет сонат Донна «Разбей мне сердце Божие» вдохновит присвоить первому испытанию ядерной бомбы кодовое название «Тринити» — «Троица». У Джин имелся родстер, на котором она обычно ездила, опустив вверх. Красивым контральтом она распевала строки из «Двенадцатой ночи». Эта женщина свободного духа с жадным поэтическим умом всегда и при любых обстоятельствах производила неизгладимое впечатление на любую компанию. Одноклассница по Вассарскому колледжу запомнила ее как подающую самые большие надежды среди всех девушек, кого я знала, и единственную в моем окружении, на ком уже тогда лежал отпечаток величия. Джин родилась 21 февраля 1914 года в Энн-Арбор, штат Мичиган. Она и старший брат Хью сначала росли в Кембридже, штат Массачусетс, потом в Беркли. Отец почти всю жизнь проработал в Гарварде, Но после выхода на пенсию начал преподавать в Беркли. С десятилетнего возраста Джин проводила лето на ранчо в Колорадо. Подруга детства и однокурсница присылала Робертсон писала в посмертном письме Джин: У тебя была умная мать, всегда обходившаяся с тобой мягко, не пытавшаяся тебя сломить, но тем не менее сумевшая оградить тебя от опасностей твоей пылкой юности. Перед началом учебы в Осарском колледже родители отправили Джин на год в Европу. Девушка жила в Швейцарии у подруги матери, страстной поклонницы Карла Юнга. Эта знакомая представила Джин сплоченной группе психоаналитиков, окружавшей бывшего друга и соперника Фрейда. Юнгианская школа с ее упором на идею коллективного характера человеческой психики пришлась юной Тэтлок по душе. К моменту отъезда из Швейцарии она всерьез заинтересовалась психологией. В Оссарском колледже Джин изучала английскую литературу и писала статьи для институтского литературного обозрения. Будучи дочерью ученого-англиста, она часто слушала в детстве, как родители читают вслух труды Шекспира и Чосера. Подростком провела целые две недели в Стретфорде на Эйвоне, где каждый вечер смотрела пьесы Шекспира. Ее ум и потрясающая красота вызывали у одноклассниц оторопь. Джин всегда выглядела не по годам зрелой, получив от природы и благодаря опыту такую глубину, какой большинство девушек достигали только к окончанию колледжа. Ее впоследствии будут иронично называть преждевременной антифашисткой, зараннюю оппозицию Муссолини и Гитлеру. Когда преподаватель дал ей почитать «Художников в униформе» Макса Истмана, Надеюсь, что книга послужит противоядием от опрометчивого восхищения русским коммунизмом. Джин по секрету сказала подруге: если бы я разуверилась в том, что в России все было лучше, я бы не захотела жить. 1933-1934 годы Джин провела в Калифорнийском университете в Беркли слушательницей подготовительного курса медицины. Вассарский колледж она окончила в 1935 году. Кто-то из друзей потом написал ей: врачом тебя побудили стать твоя общественная сознательность и раннее знакомство с юнгом. Во время учебы в Беркли она находила время писать репортажи и статьи для Western Worker, органа Коммунистической партии на Тихоокеанском побережье Америки. Джин платила членские взносы и дважды в неделю присутствовала на партийных собраниях. За год до встречи с Робертом Джин писала Присцилия Робертсон «Если я себя кем-то и считаю, то исключительно красной». Истории о социальной несправедливости и неравенстве легко пробуждали в ней гнев и сильные чувства. Работа репортером для «Вестерн Уоркер» еще больше разжигала ее негодование, ведь ей приходилось освещать такие события, как… Суд над тремя детьми, арестованными за продажу экземпляров Western Worker на улицах Сан-Франциско. Или процесс по делу двадцати пяти рабочих лесопильного завода, поднявших бунт в калифорнийском городе Юрика. И все-таки Джин, как и многим другим американским коммунистам, было чуждо доктринерство. Я нахожу невозможным быть ревностной коммунисткой, писала Анна Робертсон. То есть каждый день дышать, говорить и действовать как коммунист. Более того, она избрала карьеру психоаналитика фрейдиста, а в то время коммунистическая партия считала Фрейда несовместимым с Марксом. Это идеальное несоответствие, похоже, не смущало Тетлок, что вероятно объясняло ее то вспыхивающий, то затухающий энтузиазм по отношению к партии. В подростковом возрасте она восставала против религиозных догм, навязываемых епископальной церковью. Джин рассказала подруге, что каждый день оттирает то место на лбу, где его коснулась рука священника при крещении. Она терпеть не могла религиозную туфту любого рода. В отличие от многих товарищей по партии, Джин сохраняла ощущение неприкосновенности и смысла личной души. Хотя те из друзей, кто делил с ней увлечение психологией, ну отвергал политическую активность и ее раздражали. Их интерес к психоанализу сводится к неверии в какие-либо другие положительные виды общественной активности. Для нее теоретическая психология была сродни искусному хирургическому вмешательству, способу лечения определенных отклонений. Короче, Джин Тэтлок была сложной натурой. И только такая женщина была способна привлечь внимание физика, наделенного острым чутьем к психологизму. По словам общего друга, она была достойна Роберта во всех отношениях. У них было много общего. Когда осенью между Джиной Оппи завязались близкие отношения, все быстро поняли, что их чувства очень глубоки. Все мы немножко завидовали, писала позже одна из самых близких подруг Джин Эдит Арнстейн Дженкинс. Я, например, восхищалась им, Оппенгеймером, со стороны. О его раннем развитии и гениальности уже слагали легенды. Он ходил своей дерганой походкой, выворачивая мыски ботинок наружу. Еврейский пан с голубыми глазами и растрепанный, как Оинштейна, прической. А когда мы сошлись поближе, на встречах в поддержку Испании, то увидели, как эти глаза держат твой взгляд, насколько лучше других он умел слушать, подчеркивая свое пристальное внимание восклицаниями да, да, да, и как он задумываясь о чем-нибудь ходил туда-сюда, а окружающие его молодые апостолы от физики подражали его дерганые походки с наклоном вперед и его манере слушая вставлять да, да, да. Джентетлок не могла не заметить эксцентричность Опенгеймера. Возможно, она принимала близко к сердцу странные увлечения Роберта именно потому, что сама очень глубоко, да самый подноготный, чувствовала жизнь. «Не забывай», — писала она подруге, — что он выступал перед знающими людьми в возрасте семи лет, не видел детства и сильно отличается от всех нас. Подобно Оппенгеймеру, она испытывала явную тягу к самоанализу. Джин не зря избрала карьеру психоаналитика и психиатра. Студенты знали, что до встречи с Тэтлок Оппенгеймеру увлекался многими другими женщинами. Полдюжины точно наберется, считал Боб Сербер. Однако Тэтлок была особым случаем. Они встречались наедине. Оппи редко показывался с ней в кругу друзей с факультета физики. Друзья видели их вместе лишь на нерегулярных вечеринках в доме Мэри Эллен Уэшберн. Сербер запомнил, что Тэтлок была. Очень хороша собой и спокойно чувствовала себя в любой компании. Он также заметил, что в политическом плане Джин определенно стояла на левых позициях, причем намного левее всех нас. Хотя она совершенно очевидно была очень умна, он видел в ее характере и темную сторону. Не знаю, страдала ли она от биполярного расстройства, однако временами впадала в жуткую депрессию. Когда Джин впадала в уныние, Оппи тоже грустил. Он по несколько дней не выходил из угнетенного состояния, говорил Сербер, потому что у Джин возникли какие-то проблемы. И тем не менее их отношения преодолевали спады и продолжались три года. Роберт был по-настоящему влюблен в Джин, скажут потом друзья. Он любил ее больше всех. Он был ей предан. Вполне естественно, что активность и общественная осознательность Джин пробудили в Роберте то самое чувство социальной ответственности. которое так часто обсуждали в школе этической культуры. Ученый вскоре подключился ко многим инициативам Народного фронта. «Начиная с конца 1936 года, — объяснял Опенгеймер на допросе в 1954 году, — мои интересы начали меняться. Я непрерывно чувствовал тлеющую ярость из-за того, как обходятся с евреями в Германии. У меня были там родственники, тетка и несколько двоюродных братьев и сестер, Позже я помог вывезти их в Америку. Я видел, что экономическая депрессия творит с моими студентами. Нередко они не могли найти работу, а если находили, то совершенно не ту, какой заслуживали. На их примере я начал понимать, насколько глубоко события в мире политики и экономики способны затронуть жизнь человека. Я ощутил потребность принимать более полное участие в жизни общества. На тот момент его, в частности, затронула тяжелая доля мигрантов, работавших на фермах. Один из соседей студентов Оппенгеймера, Аврам Едидия, познакомился с физиком, когда работал в 1937-1938 годах в Управлении чрезвычайной помощи штата Калифорния. «Он проявил глубокий интерес к невзгодам безработных», — вспоминал Едидия. засыпал нас вопросами о работе с мигрантами, приезжавшими в наши края из пыльного котла Оклахомы и Арканзаса. По нашим тогдашним представлениям, причем, кажется, Оппенгеймер их тоже разделял, мы считали свою работу насущной, или, говоря нынешним языком, релевантной, в то время как его работу – заумной и далекой от жизни. Депрессия заставила многих американцев пересмотреть свои политические взгляды, тем более это относилось к Калифорнии. В 1930 году трое из четырех избирателей штата голосовали за республиканцев. По прошествии восьми лет сторонники демократов превышали республиканцев два к одному. В 1934 году писатель-разоблачитель Эптон Синклер чуть не стал губернатором, принимая участие в выборах на платформе «Покончим с бедностью в Калифорнии». Эпик. В редакторской статье Nation констатировала. Если революция где-то назрела, то в Калифорнии. Ни в каком другом месте борьба между трудом и капиталом не была так широка и ожесточённа, а потери так велики. Ни в каком другом месте личные свободы, гарантированные Конституцией, не попирались так грубо. В 1938 году на пост губернатора был избран ещё один реформатор Калберт Олсен, демократ, поддержанный Коммунистической партией штата. Избирательная кампания Олсона проходила под лозунгом объединенного фронта против фашизма. Хотя левые задавали тон во всей Калифорнии, коммунистическая партия штата даже в кампусах калифорнийского университета оставалась в крохотном меньшинстве. В округе Аламеда, где находился Беркли, партия насчитывала от 500 до 600 членов, включая сотню докеров, работавших на верфях Окленда. На общеноциональном партийном уровне коммунисты Калифорнии считались умеренными, имея в 1936 году всего 2500 членов. Партия штата к 1938 году увеличила свою численность до 6000 человек. По всей стране Компартия США насчитывала примерно 75 тысяч членов, однако многие из новых членов не задерживались дольше одного года. Таким образом, в тридцатые годы двадцатого века в Компартию США, по крайней мере на короткое время, вступили около 250 тысяч американцев. Многие демократы и сторонники нового курса не видели ничего зазорного во вступлении в КП США с ее многочисленными культурными и образовательными инициативами. В некоторых кругах Народный фронт даже пользовался большим престижем. Многие интеллигенты, не вступая в компартию сами, соглашались присутствовать на писательском конгрессе, спонсированном КП, или бесплатно учить рабочих в центре народного образования. Поэтому в том, что молодой ученый из Беркли приобрел в период депрессии вкус к интеллектуальной и политической жизни Калифорнии, не было ничего необычного. Мне нравилось новое ощущение товарищества, позже свидетельствовал Апенгеймер. И в то время я чувствовал, что становлюсь частью своей эпохи и своей страны. Дверь в мир политики Роберту открыла Тэтлок. Ее друзья стали его друзьями, в том числе члены коммунистической партии Кеннет Мэй, аспирант Беркли Джон Питман, репортер People's World Обри Гроссман, адвокат Руди Ламберт и Эдит Арнстейн. Одной из самых близких подруг Тэтлок была Ханна Питерс. Врач, родившаяся в Германии, с которой она познакомилась на факультете медицины Стэнфорда. Доктор Питерс, которая вскоре стала личным врачом Оппенгеймера, была замужем за Бернардом Питерсом, урожденным Пьетерковски, еще одним беженцем из Германии. Родившийся в 1910 году в Познани, Бернард до того, как Гитлер пришел к власти в 1933 году, изучал электротехнику в Мюнхене. По его словам, он не состоял в Компартии Германии, однако посещал коммунистические митинги как зритель. А один раз присутствовал на демонстрации против нацизма, во время которой получили травмы два человека. Вскоре Бернерд был арестован и заключен в Дахау, один из первых нацистских концлагерей. Продержав его в лагере три ужасных месяца, Бернерда перевели в Мюнхенскую тюрьму, и потом без каких-либо объяснений выпустили на свободу. Согласно другой версии событий, Бернард сумел бежать из тюрьмы. Он несколько месяцев ехал на велосипеде по ночам через юг Германии и Альпы в Италию. Там он нашел свою, родившуюся в Берлине, 22-летнюю подругу Ханну Лильян, бежавшую в Падую, чтобы изучать медицину. В апреле 1934 года пара эмигрировала в Соединенные Штаты. Они поженились в Нью-Йорке 20 ноября 1934 года, и после того, как Ханна в 1937 году получила диплом Медицинского института Лонг-Айленда, переехали в область залива Сан-Франциско. Одно время Ханна работала на факультете медицины Станфордского университета над научно-исследовательским проектом вместе с доктором Томасом Адисом, другом и наставником Джин Тетлок. В то время, когда Опенгеймер через Джин познакомился с Питерсами, он был виноват. Бернарт работал портовым грузчиком. В 1934 году Питерс написал очерк объемом три тысячи слов об ужасах Дахау. Он в тошнотворных подробностях описал пытки и казни заключенных без суда и следствия. Один из заключенных умер у него на руках через несколько часов после избиений. Вся кожа была сорвана со спины, с нее свисали ошметки мышц. Можно не сомневаться, что Питерс рассказывал о зверствах нацистов друзьям на Западном побережье. Прочитал ли Оппенгеймер очерк Питерса или услышал подробности от него самого, неизвестно, но история задела его заживое. От рассказа о необычной судьбе Питерса веяло правдивостью и конкретикой. Филипп Моррисон, один из аспирантов Оппенгеймера, тоже считал, что Питерс был «немного не такой, как большинство из нас, более возмужавший». Его отличали особенная серьезность и глубина. Его опыт шел намного дальше нашего. Он видел и испытал на себе мрак варварства, окутавший нацистскую Германию. Поработал с докерами залива Сан-Франциско. Когда Питерс проявил интерес к физике, Оппи предложил ему прослушать курс в Беркли. Бернард проявил себя талантливым учеником. Несмотря на отсутствие у Питерса университетского диплома, Роберт устроил его в аспирантуру Беркли. Вскоре Бернард стал официальным стенографистом курса квантовой механики и под руководством Оппи подготовил диссертацию. Поэтому неудивительно, что Оппи и Джин Тэтлок часто встречались с Ханной и Бернардом Питерсами. Хотя супруги всегда отрицали принадлежность к коммунистической партии, они не скрывали своих левых политических взглядов. К 1940 году Ханна открыла врачебную практику в бедном районе Окленда, и этот опыт укрепил растущую годами убежденность в том, что адекватное медицинское обслуживание могло обеспечить только сочетание медицинского страхования и федеральной поддержки. Ханна также настаивала на равенстве всех рас, принимая у себя чернокожих пациентов, в то время как большинство белых врачей этого не делали. Такими взглядами она заработала ярлык радикала. и ФБР решила, что Ханна является членом Компартии. Новые друзья вовлекли Опенгеймера в мир политического активизма. Однако было бы неправильно относить политическое пробуждение Роберта только насчет Тэтлок и ее окружения. В 1935 году отец дал Роберту почитать книгу «Советский коммунизм. Новая цивилизация». приукрашённое описание советского государства, сделанное хорошо известными британскими социалистами Сиднем и Беатрисой Веб. Наппенгеймера, написанное о советском эксперименте, произвело благоприятное впечатление. Есть сведения, что летом 1936 года Оппенгеймер взял с собой в трехдневную поездку на поезде до Нью-Йорка все три тома «Капитала» на немецком языке. По свидетельству друзей, к прибытию в Нью-Йорк Все три тома были проштудированы от корки до корки. В действительности же первое знакомство с трудами Маркса произошло еще раньше, весной 1932 года. Гарольд Чернис запомнил, как Оппи приезжал к нему в Итаку, штат Нью-Йорк, весной, и хвастал, что прочитал весь Капитал. Чернис в ответ только рассмеялся. Он не считал друга любителем политики, но знал, что тот много читает. Наверное, кто-то сказал ему, «Как, ты о ней еще не слышал, не читал?» И он тут же побежал читать чертову книгу. Еще до того, как их познакомили, Хокон Шевалье понаслышке знал о взглядах Оппенгеймера, причем не только на физику. В июле 1937 года Хокон оставил в дневнике ссылку на слова общего друга, сказавшего, что Оппенгеймер купил и прочитал полное собрание сочинений Ленина. Шевалье пошутил, что Аппенгеймер стал более начитанным, чем большинство членов партии. Хотя Шевалье считал себя относительно хорошо образованным марксистом, он так и не одолел капитал целиком. Хакон Шевалье родился в Лейквуде штат Нью-Джерси в 1901 году, но его вполне можно было принять за иммигранта. Отец был французом, мать родилась в Норвегии. Хок, как его звали друзья, часть раннего детства провел в Париже и Осло, и потому свободно говорил по французски и по норвежски. Родители привезли его в Америку в 1913 году, и школу он закончил в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Он учился в Стэнфорде и Беркли, однако в 1920 году прервал учебу на семь месяцев и поступил матросом на торговое судно. Курсировавшая между Сан-Франциско и Кейптауном. После этих приключений Шавали вернулся в Беркли, где в 1929 году защитил докторскую диссертацию по французской литературе как филолог-романист. Рост метр восемьдесят пять, голубые глаза и волнистые каштановые волосы делали молодого человека заметной фигурой. В 1922 году он женился на Рут Уолсорт Босли. Но в 1930 году развелся по причине ее ухода из семьи и через год женился на 24-летней барбаре Этель Ландсбург, одной из своих студенток из Беркли. Зеленоглазая блондинка Ландсбург происходила из зажиточной семьи и владела потрясающе красивым домом из красной сосны у пляжа Стинсон-Бич в 20 милях севернее Сан-Франциско. Он был невероятно обаятелен как преподаватель, вспоминала их дочь Сюзанна Шивалье Сколников. Вот чем он ее привлек. В 1932 году Шивалье опубликовал свою первую книгу – биографию Анатолия Франца. В этом же году он начал писать рецензии и эссе для левых журналов New Republic и Nation. К середине 1930-х годов он стал заметной фигурой в кампусе Беркли. Преподавал французский язык и держал свой просторный дом на Ачебет-Роуд в Окленде, открытым для пестрой толпы студентов, художников, политических активистов и заезжих писателей, таких как Эдмунд Уилсон, Лиллиан Хеллман и Линкольн Стефенс. Засиживаясь на вечеринках до поздней ночи, Шевалье часто опаздывал на утренние занятия, из-за чего факультет отстранил его от преподавания по утрам. Интеллектуально развитый и амбициозный шевалье вел активную политическую деятельность. Он вступил в Американский союз защиты гражданских свобод, профсоюз учителей, межпрофессиональную ассоциацию и союз потребителей. Он стал другом и помощником Карла Андекер, вожака калифорнийских работников сельского хозяйства и консервных заводов, радикальной профсоюзной деятельницы, представлявшей интересы мексиканских и американских сельхозработчиков. Весной 1935 года кампус Беркли объединился в протесте против исключения студента, вызвавшего недовольство университетских властей открытыми заявлениями о своей приверженности к коммунистическим идеям. Митинг протеста сорвали члены университетской футбольной команды, подстрекаемые ее тренером. Согласно одному свидетелю, Хакон Шевалье был единственным на факультете, кто оказал покровительство и моральную поддержку отступившим напуганным студентам. В 1933 году Шевалье посетил Францию, где сумел встретиться с такими левыми писателями, как Андре Житт, Андре Мальро и Анри Барбюс. Хакон вернулся в Калифорнию в убеждении, что ему суждено увидеть переход от общества, построенного на погоне за наживой и эксплуатации человека-человеком, к обществу, основанному на полезном производстве и сотрудничестве между людьми. К 1934 году, вдохновленный новым взглядом на человека, он перевел известный роман Андре Мальро о китайском восстании 1927 года «La condition humane» – «Удел человеческий», а также «La time de mépris» – «Годы презрения». Как и для многих других, поворотной точкой для шевалье стало начало гражданской войны в Испании. В июле 1936 года правое крыло испанской армии подняло мятеж против демократически избранного левого правительства в Мадриде. Фашистские мятежники, возглавляемые генералом Франциско Франко, надеялись свергнуть республику в течение нескольких недель. Однако народное сопротивление оказалось упорным, Началась жестокая гражданская война. Соединенные Штаты и демократические страны Европы, подозревая, что испанское правительство находится под влиянием коммунистов, с поощрения Католической Церкви объявили эмбарго на поставки оружия обеим сторонам. Это дало заметное преимущество фашистам, получавшим щедрую помощь от Гитлеровской Германии и Италии Муссолини. Осажденному правительству в Мадриде помогал один Советский Союз. Вдобавок в интернациональные бригады для защиты республики вступали добровольцы со всего света, в основном коммунисты, но также левые разных оттенков. В 1936-1939 годах защита испанской республики была главной темой для либеральных кругов повсюду в мире. За эти годы около 2800 американцев ушли добровольцами воевать с фашистами. в составе про коммунистической бригады имени Авраама Линкольна. Весной 1937 года Шивалье сопровождал Мольро в поездке по Калифорнии. Раненный незадолго до этого на гражданской войне в Испании, Мольро рекламировал свои романы и собирал средства в поддержку медицинского бюро, группы энтузиастов, отправлявшей медиков в Испанию. В глазах Шевалье Мальро олицетворял образ серьезного интеллектуала с твердыми политическими убеждениями. В 1937 году Шевалье, по всем имеющимся свидетельствам, стал приверженцем коммунистической партии. В своих мемуарах 1965 года «Опенгеймер: история дружбы» он с удивительной откровенностью описывает свои политические взгляды 1930-х годов. Но даже через одиннадцать лет после окончания разгула маккартизма Шивалье все еще осторожничал и сохранял недоговоренность относительно своего членства в Компартии. Конец 1930-х годов был, по его выражению, периодом наивности. Нас воодушевляла искренняя вера в действенность логики и убеждения, в демократические процессы и окончательный триумф справедливости. Такие единомышленники, как Копенгеймер, писал он, верили, что за границей испанская республика устоит под напором дующего из Европы ветра фашизма, а дома реформы Нового курса расчистят путь для нового общественного договора на фундаменте расового и классового равенства. Подобные надежды питали многие интеллектуалы. Некоторые из них даже вступали в коммунистическую партию. К моменту знакомства с Оппенгеймером Швалье был идейным марксистом, возможно, состоял в партии и, скорее всего, был авторитетным, хотя и неформальным консультантом партийных работников Сан-Франциско. Несколько лет он наблюдал за Оппенгеймером издали, в клубе профессуры, кампусе. Сарафанное радио Беркли донесло до его ушей, что блестящий молодой физик горит желанием не просто читать об одолевающих мир проблемах, Ну и что-то делать? Шевалье и Оппенгеймера представили друг другу на одном из первых собраний недавно основанного профсоюза учителей. В своих воспоминаниях Шевалье датировал первую встречу с Оппенгеймером осенью 1937 года. Но если их встреча действительно произошла на профсоюзном собрании, как потом оба утверждали, то это означает, что они впервые встретились двумя годами раньше, осенью 1935 года. Именно в это время местная группа номер триста сорок девять профсоюза учителей, отделение Американской Федерации Труда (АФЛ) стала принимать в свои члены университетских профессоров. Группа сотрудников факультета обсудила этот вопрос, свидетельствовал потом Апенгеймер. Устроила встречу и на обеде в клубе профессуры или еще где-то мы решили вступить. Оппенгеймер был избран секретарем-регистратором группы. Шевалье впоследствии занимал пост председателя местной организации. За несколько месяцев группа номер 349 выросла до сотни членов, четверть которых составляли профессора и доценты университета. Ни Оппенгеймер, ни Шевалье не запомнили точных обстоятельств первой встречи. В их памяти лишь отложилось, что оба сразу понравились друг другу. Шевалье испытал... похожее на галлюцинацию чувство, будто знал его давным-давно. Он был «прельщен» умом Оппенгеймера и очарован естественностью и простотой ученого. В тот же день, по словам Шевалья, они договорились о создании постоянной дискуссионной группы размером от шести до десяти человек, которая собиралась бы раз в неделю или две и обсуждала политические вопросы. Этот кружок действовал с осени 1937 года, до начала зимы 1942 года. Все эти годы Шевалье считал Оппенгеймера своим самым близким и надежным другом. Поначалу их дружба основывалась на общих политических пристрастиях. Но, как позднее объяснил Шевалье, их близость даже в самом начале отнюдь не определялась одной идеологией, но изобиловала личными нюансами, теплотой, любопытством, взаимностью, интеллектуальным обменом и быстро превратилась в обожание. Шевалье вскоре начал называть друга Оппи, а Оппенгеймер в свою очередь приходить к другу на ужин. Время от времени они вместе посещали кинесианцы или концерты. Употребление алкоголя являлось для него общественным мероприятием, требующим определенного ритуала. Писал в своих мемуарах Шевалье: "Оппи смешивал самые лучшие мартини в мире". и неизменно поднимал свой фирменный тост за разброд во вражеском стане. Шевалье не сомневался, кого Оппи считал врагами. Джин Тэтлок придавала важность не партии с ее идеологией, а конкретному делу. «Она рассказывала мне о своем периодическом членстве в коммунистической партии», свидетельствовал позже Оппенгеймер. «Она то вступала, то снова уходила, так и не найдя того, что искала. Я не считаю, что ее по-настоящему интересовала политика. Ее чувства отличала глубокая религиозность. Она любила эту страну, этот народ и эту жизнь. Осенью 1936 года конкретным делом больше всего влекшим ее было бедственное положение республиканской Испании. Страстная натура Тетлок побудила Пенгеймера перейти от теории к практическим действиям. Однажды он пожаловался, что Будучи заведомым аутсайдером, вынужден смириться со своим местом на обочине политической борьбы. Ой, какого чёрта возмутилась Джин! Не надо ни с чем смиряться. Вскоре они начали устраивать мероприятия по сбору средств для различных групп помощи Испании. Зимой 1937-1938 года Джин представила Роберта доктору Томасу Адису, председателю комитета помощи испанским беженцам. являясь заслуженным профессором медицины Стэнфордского университета, доктор Адис увлек Тэтлока идеей обучения на медицинском факультете Стэнфорда, одновременно играя роль и друга, и наставника. Он также оказался знаком с Хоканом Шевалье, Лайносом Полингом, коллегой Оппи по кольтеху, Луизой Бранстен и многими другими в окружении Оппи в Беркли. Адис быстро стал добрым другом и для самого опенгеймера. Шотландец Том Адес был человеком невероятно высокой культуры. Родившись в 1881 году в Эдинбурге, он вырос в строгой кальвинистской семье. Уже став молодым врачом, он все еще носил с собой карманную Библию. Диплом медика Эдинбургского университета Адес получил в 1905 году. Аспирантуру проходил в Берлине и Гейдельберге как стипендиат фонда Карнеги. Адис первым среди исследователей медиков доказал, что гемофилию можно лечить с помощью плазмы здоровых людей. В 1911 году он возглавил клиническую лабораторию факультета медицины Стэнфордского университета в Сан-Франциско. В Стэнфорде началась его продолжительная карьера выдающегося ученого-медика и пионера в области лечения болезней почек. Он написал две книги о нейфрите и выпустил более 130 научных работ. Став ведущим экспертом Америки по этому заболеванию, в 1944 году он был принят в престижную Национальную академию наук. Растущая слава ученого медика не мешала Адису постоянно заниматься политической деятельностью. Когда в Европе в 1914 году разразилась война, он в нарушении закона США о нейтралитете организовал сбор средств на военные нужды Великобритании. В 1915 году ему было предъявлено обвинение, однако в 1917 году президент Вудро Вильсон официально его помиловал. Через год Адис принял гражданство США. Хотя он происходил из богатой семьи, его дядя сэр Чарльз Адис был директором банка Англии, ученый питал ярко выраженное отвращение к стяжательству. В Калифорнии он стал хорошо известным поборником прав негров, евреев и членов профсоюза. Подписывался под многочисленными петициями и поддерживал своим авторитетом десятки независимых гражданских инициатив. Он состоял в дружбе с радикальным вождем профсоюза портовых рабочих Гарри Бриджесом. В 1935 году Адис посетил научную конференцию Международного конгресса физиологов в Ленинграде. И вернулся из поездки в Советский Союз с восторженными отзывами о прогрессе социалистического государства в области общественного здравоохранения. Особое впечатление у него вызвал тот факт, что советские врачи уже в 1933 году проводили эксперименты с пересадкой трубных почек. Он начал горячо выступать за введение федеральной системы страхования здоровья, что побудило Американскую медицинскую ассоциацию. исключить его из своих рядов. Стэнфордские коллеги рассматривали его восхищение советской системой как акт слепой веры и простительную для ученого его ранга слабость. Полинг считал его великим человеком редкой породы, сочетанием ученого и клинициста в одном лице. Другие открыто называли его гением. Он был лишён внутренней потребности осторожничать и выглядеть здравым и рациональным. вспоминал его коллега доктор Хоррес Грей. Он был первопроходцем, либеральным вольнодумцем, нонконформистом, беспримеси бунтарства. В конце 1930-х годов ФБР в своем отчете назвало Адиса одним из главных рекрутеров беловоротничковых специалистов для коммунистической партии. Да и сам Опенгеймер думал, что Адис либо коммунист, либо близок к тому. «Несправедливость или притеснение?» Будь то на соседней улице, в городе, в Южной Африке, в Европе, на острове Явы или в любом другом месте, населенном людьми, Том Адис воспринимал как личное оскорбление, писал коллега-медик из Стэнфорда. Его фамилия в силу своего положения в самой верхней части алфавита всегда бросалась в глаза в списках спонсоров множества организаций, ведущих борьбу за демократию и против фашизма. Адес около 12 лет периодически возглавлял Объединенный Американский Комитет помощи Испании в роли председателя и вице-председателя и занимал эту должность в то время, когда впервые попросил Опенгеймера о финансовых пожертвованиях. В 1940 году Адес заявил, что комитет послужил орудием спасения многих тысяч беженцев, в том числе многих европейских евреев из концлагерей во Франции. И без того симпатизирующий испанским республиканцам Оппенгеймер был очарован и глубоко тронут благородным сплавом практической самоотдачи и интеллектуальной стойкости в характере Адиса. Как и он сам, доктор Адис был интеллигентом, человеком широких интересов, чьи познания в области поэзии, музыки, экономики и науки отражались на его работе. Все это было нераздельно связано. Однажды Адис позвонил Оппенгеймеру и пригласил его в свою Станфордскую лабораторию. Они встретились без посторонних, и Адис сказал, «Вы даете деньги на дело Испанской революции через организации помощи. Если хотите, чтобы от них была польза, передавайте их через коммунистов. Тогда они точно дойдут». После этого Оппенгеймер стал регулярно лично передавать наличные средства доктору Адису, обычно в лаборатории медика или у него дома. Он объяснил, говорил Оппенгеймер, что эти деньги будут потрачены непосредственно на борьбу. Однако через некоторое время Адис предложил, что взносы лучше передавать через Айзека Фолкофа, члена Коммунистической партии из Сан-Франциско с большим стажем. Оппенгеймер давал деньги наличными, полагая, что жертвования средств на военное снаряжение вместо медицинской помощи могут расценить как незаконный акт. Его ежегодные взносы в фонд помощи Испании через коммунистическую партию достигали тысячи долларов в год — внушительные суммы для тридцатых годов прошлого века. После победы фашистов в 1939 году Адис и, вслед за ним Фолков, собирали деньги на другие нужды, например, поддержку усилий партии по сплочению сезонных сельхозработчиков Калифорнии. Судя по всему, последний взнос Сопенгеймер сделал в апреле 1942 года. Фолков, бывший работник швейной промышленности, стоял на пороге восьмидесятилетия и страдал параличом руки. На момент встречи с Сопенгеймером он возглавлял финансовый комитет партии в области залива Сан-Франциско. Он был уважаемым старым левиком, вспоминал Стив Нельсон, политкомисар бригады имена Врая и Линкольна. ставший в 1940 году председателем Компартии Сан-Франциско. «У меня нет в мыслях принижать его. Этот парень побывал в шкуре рабочего, интересовался философией. Он хорошо разбирался в марксистской философии, а, следовательно, пользовался престижем, уважением и доверием. Он вращался в среде интеллигентов, примкнувших к движению и собирал их взносы». Нельсон подтвердил, что Фолков получал деньги от обоих братьев-оппенгеймеров. Когда Роберту в 1954 году задали вопрос об этих пожертвованиях, он ответил: «Вряд ли мне приходило в голову, что эти взносы могли пойти не на те цели, на которые я их давал, или что намерения могли быть пагубны. В то время я не считал, что коммунисты опасны, и некоторые из целей, которые они декларировали, виделись мне полезными. Коммунистическая партия часто стояла на передовом рубеже». И поддерживала такие прогрессивные начинания, как десегрегация, улучшение условий труда для сезонных сельхозработчиков или борьба с фашизмом во время гражданской войны в Испании. И Оппенгеймер все больше подключался к этой деятельности. В начале 1938 года он выпустил People's World, новую партийную газету для Западного побережья. Он регулярно ее читал, проявляя интерес, как потом объяснял, к тому, как формулируются вопросы. В конце января 1938 года его имя попало на страницы газеты, когда People's World сообщило, что Оппенгеймер, Хокон Шевалье и несколько других преподавателей Беркли собрали полторы тысячи долларов на покупку санитарной машины для Испанской Республики. Весной того же года Роберт и 197 других преподавателей и научных сотрудников подписали петицию в адрес президента Рузвельта с призывом отменить эмбарго на поставки оружия испанским республиканцам. В том же году Роберт вступил в Западный совет Союза потребителей. В январе 1939 года он был назначен членом исполнительного комитета Калифорнийской организации Американского союза защиты гражданских свобод. В 1940 году Роберт Он значился в списке спонсоров друзей китайского народа и вошел в национальный исполнительный комитет американского комитета защиты демократии и свободы мысли, публиковавшего сведения об обедствиях интеллектуалов Германии. За исключением ACLU, комиссия палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности в 1942 и 1944 году назвала все эти организации коммунистическими вывесками. Особенно много Аппенгеймер работал в группе номер 349 профсоюза учителей. «На факультете наступил период больших трений», — вспоминал Шевалье. «Те немногие из нас, кто придерживался левых взглядов, отчетливо чувствовали, что старики смотрят на нас из-под лобья. Консерваторы всегда побеждали на собраниях факультетского совета. Большинство преподавателей Беркли отказывались иметь какие-либо дела с профсоюзом. Исключения составили профессор психологии и преподаватель Джин Тетлок да Эдвард Толман, брат друга Аппенгеймера по колледжу Ричарда Толмана. Роберт четыре года упорно стремился увеличить численность профсоюза. По отзывам шевалье он редко пропускал профсоюзные собрания и никогда не отказывался от самых неблагодарных поручений. Шевалье запомнил, как однажды они до двух часов ночи надписывали конверты, чтобы разослать их нескольким сотням членов профсоюза. Работа была мутерная, их дело не пользовалось популярностью. Однажды вечером Роберт получил задание выступить в актовом зале одной из школ Окленда. Мероприятие было широко разрекламировано, и учительский профсоюз ожидал, что послушает, как Аппенгеймер объяснит выгоды членства в профсоюзе. Придут сотни учителей средних школ. Явилась же меньше дюженный человек. Роберт тем не менее вышел и произнес свою речь в своей типичной мягкой манере едва слышным голосом. Некоторым казалось, что за политической деятельностью Апенгемера стояли личные мотивы. Любой сразу видел, что он тяготится своими талантами, богатством родителей и отделяющим его от других расстоянием. Заметила Эдит Арнштейн. Подруга Тэтлок и член Компартии. Даже в начале 1930-х годов, не будучи политическим активистом, Роберт внимательно следил за событиями в Германии. Уже через год после прихода Гитлера к власти Оппенгеймер начал жертвовать значительные суммы, чтобы помочь немецким физикам-евреям выехать из нацистской Германии. Это были люди, которых он знал и кем восхищался. С не меньшей болью он отзывался о судьбе своих немецких родственников. Осенью 1937 года тетка Роберта Хедвик-Оппенгеймер Штерн, младшая сестра Юлиуса, и ее сын Альфред Штерн с семьей в статусе беженцев прибыли из Германии в Нью-Йорк. Роберт официально за них поручился, оплатил все расходы и вскоре уговорил поселиться в Беркли. Щедрость Роберта в отношении Штернов не была отдельным эпизодом. Он всегда относился к ним как к своей семье. Несколько десятков лет спустя, когда Хайдвик Штерн умерла, ее сын написал Опенгеймеру: «Пока она была в состоянии думать и чувствовать, всегда помнила о вас». Той же осенью 1937 года Роберта познакомили с еще одним беженцем из Европы, доктором Зигфридом Бернфельдом. Многоуважаемым венским учеником Зигмунда Фрейда, спасаясь от нацистской чумы, он сначала перебрался в Лондон, где еще один фрейдист, доктор Эрнест Джонс, посоветовал ему: отправляйтесь на Запад, не задерживайтесь здесь. В сентябре 1937 года Бернфельд досел в Сан-Франциско, где, по его сведениям, имелся всего один практикующий аналитик. Его супруга Сюзанна тоже занималась психоанализом. Ее отец был директором крупной картинной галереи, которая помогла приобрести известность у германской публики таким художникам, как Сезанн и Пикассо. По прибытии в Сан-Франциско, чтобы выручить деньги на проживание, Бернфельды продали одну из последних картин, оставшихся от обширной коллекции. Доктор Бернфельд, речистый педагог и увлеченный идеалист, был одним из немногих фрейдистов, пытавшихся поженить марксизм с психоанализом. В молодости Бернфельт активно занимался политикой, сначала как сионист, потом как социалист. Высокие сухопары он носил поркпай, фетровую шляпу с круглой плоской тульей и слегка загнутыми полями. Опенгеймеру понравился фасон, и вскоре он тоже начал носить поркпай. Спустя всего несколько недель после приезда в Сан-Франциско Доктор Бернфельд учредил и коммунистическую группу ведущих интеллектуалов города для периодического обсуждения психанализа. Помимо Оппенгеймера, доктор Бернфельд пригласил в качестве регулярных участников междисциплинарные учебные группы докторов Эдварда Толмена, Эрнеста Хиллгарда, Дональда и Джин Макфарлейн, друзей Оппенгеймера, Эрика Эриксона. психоаналитика немецкого происхождения, прошедшего обучение у Анны Фрейд, педиатра доктора Эрнста Вольфа, который станет начальником Джин Тэтлок в клинике для детей с психическими отклонениями при больнице Маунт-Сион, профессора философии из Беркли доктора Стивена Пеппера и широко известного антрополога доктора Роберта Лоуи. Они встречались в частном порядке, пили хорошее вино, курили сигары, И рассуждали о таких психоаналитических вопросах, как страх кастрации и психология войны. Первые контакты с психиатрами в молодости оставили в памяти опенгеймера неприятные ощущения, что, несомненно, пробудило у него интерес к этой теме. Особенный интерес у него должно быть вызвала работа Эрикссона над проблемами формирования идентичности у молодых людей. Затянувшийся подростковый период, сопровождаемый хроническим злокачественным расстройством, как утверждал Эриксон, иногда указывал на то, что человек испытывает затруднения с избавлением от нежелательных частей своей личности. Стремясь к цельности и в то же время опасаясь угрозы потери идентичности, некоторые молодые люди переживали такие мощные вспышки гнева, что в безотчетном припадке агрессии могли наброситься на других. Поведение опенгеймера и трудности, которые он испытывал в 1925-1926 годах, во многом подтверждали правильность этого утверждения. В поисках прочной идентичности он с головой ушел в теоретическую физику. Однако шрамы не рассосались до конца. По наблюдениям физика и историка науки Джаррелда Холтена, некоторый психологический ущерб так и не был преодолен. Не в последнюю очередь ранимость, которая пронизывает личность словно геологический разлом, и при очередном землетрясении обязательно выйдет наружу. Бернфельт иногда рассказывал о конкретных историях болезни. Подражая своему учителю Фрейду, он читал лекцию без бумажки, куря одну сигарету за другой. Бернфельт, один из самых красноречивых хораторов, кого я встречал, вспоминал другой психоаналитик, доктор Натан Адлер. «Я был весь внимания». Не только из-за того, что он говорил, но и как. Его речь приносила эстетическое наслаждение. Оппенгеймер был единственным физиком в группе. Многие запомнили, что он проявлял невероятный интерес к психоанализу. Роберт всегда сочетал интерес к физике с любопытством к психологии. Достаточно вспомнить жалобу Вольфганга Паули и Сидору Раби в Цюрихе, на то, что Опенгеймер, похоже, считает физику досугом, а психоанализ – истинным призванием. Метафизика по-прежнему пользовалась у него приоритетом. Поэтому с 1938 по 1941 год Роберт находил время для участия в семинарах Бернфельда, чья учебная группа в 1942 году превратилась в институт и общество психоанализа Сан-Франциско. Увлечению Опенгеймера психологией Способствовали его пылкие, нередко взбалмашные отношения с Джин Тэтлок, ведь она в конце концов готовилась стать психиатром. Не входя в состав группы, Джин тем не менее лично знала многих ее членов и позднее в процессе обучения сама прошла психоаналитическое обследование у доктора Бернфельда. Меланхоличная и углубленная в себя Тэтлок делила с Робертом одержимость сферы подсознания. К тому же для такого политического активиста, как Оппенгеймер, решение изучать психоанализ под руководством марксиста-фрейдиста не выглядит случайным. Некоторым из старых друзей, в особенности Эрнесту Лоуренсу, неожиданный всплеск политической активности Оппенгеймера пришелся не по душе. Лоуренс с готовностью сочувствовал преследуемым родственникам друга, однако сам считал, что события в Европе не касаются Америки. Он то же самое говорил и Оппи и его брату. Ты слишком хороший физик, чтобы лезть в политику. Такие вещи, полагал Лоуренс, должны быть уделом тех, кто в них разбирается. Однажды он вошел в радиационную лабораторию и увидел, что Оппи написал на доске: «Вечеринка с коктейлями у Броди в поддержку испанских лейлистов. Приглашаются все». Лоуренс уставился на объявление и, кипя от негодования, стер его с доски. В его глазах политическая деятельность Оппи была досадной помехой.